Родное. Отрывки из письма Ивану Аксакову. Здесь помещается только отрывок недоконченного стихотворения, найденного в сафьянном портфеле Козьмы Прудкова, имеющем золочёную печатную надпись Сборник неоконченного. DIN A4 номер 2. В борьбе суровой с жизнью душной мне любо сердцем отдохнуть. Смотрю, как зреет хлеб насущный, или как мостят широкий путь. Уму легко, душе отрадно, когда увесистый, громадный, блестящий искрами гранит в куски под молотом летит. Люблю подсесть подчас к старухам, смотреть на их простую ткань. Люблю я слушать русским мухом на сходках родственную брань мат вот собрались эй ты леший а где зипун какой зипун куда ты прёшь знай благопеший эх чёрта в сын эх старый врун и так друг друга с криком вящим извят в колене восходящим